Можно попросить Нину. Можно попросить Нину, сказал я. Это я, Нина. Да? Почему у тебя такой странный голос? Странный голос? Не твой. Тонкий. Ты огорчена чем-нибудь? Не знаю. Может быть, мне не стоило звонить? А кто говорит? С каких пор ты перестала меня узнавать? Кого узнавать? Голос был моложе Нины лет на двадцать. А на самом деле Нинин голос лишь лет на пять моложе хозяйки. Если человека не знаешь, по голосу его возраст угадать трудно. Голоса часто старятся раньше владельцев или долго остаются молодыми. «Ну ладно», — сказал я. «Послушай, я звоню тебе почти по делу». «Наверное, вы всё-таки ошиблись с номером», — сказала Нина. «Я вас не знаю». Это я, Вадим, Вадик, Вадим Николаевич. Что с тобой? Ну вот. Нина вздохнула, будто ей жаль было прекращать разговор. Я не знаю никакого Вадика и Вадима Николаевича. Простите, сказал я и повесил трубку. Я не сразу набрал номер снова. Конечно, я просто не туда попал. Мои пальцы не хотели звонить Нине и набрали не тот номер. А почему они не хотели? Я отыскал в столе пачку кубинских сигарет, крепких, как сигары. Их, наверное, делают из обрезков сигар. Какое у меня может быть дело к Нине? Или почти дело? Никакого. Просто хотелось узнать, дома ли она. А если её нет дома, это ничего не меняет. она может быть, например, у мамы или в театре, потому что она 1000 лет не была в театре. Я позвонил Нине. Нина? сказал я. Нет, Вадим Николаевич, ответила Нина. Вы опять ошиблись. Вы какой номер набираете? 149 40 89. А у меня Арбат 1 32 53. Конечно, сказал я. Арбат это 4, Арбат это Г. Ничего, вообще, сказал я. Извините, Нина. Пожалуйста, сказала Нина. Я всё равно не занята. Постараюсь к вам больше не попадать, сказал я. Где ты заклинилась? Вот и попадаю к вам. Очень плохо телефон работает. Да, согласилась Нина. Я повесил трубку. Надо подождать или набрать сотню. «Время. Что-то замкнётся в перепутавшихся линиях на станции, и я дозвонюсь». «Двадцать два часа ровно», — сказала женщина по телефону сто. Я вдруг подумал, что если её голос записали давно, десять лет назад, то она набирает номер сто, когда ей скучно, когда она одна дома, и слушает свой голос, свой молодой голос. «А может быть, она умерла». И тогда её сын или человек, который её любил, набирает сотню и слушает её голос. Я позвонил Нине. Я вас слушаю, сказала Нина молодым голосом. Это опять вы, Вадим Николаевич? Да, сказал я. Видно, наши телефоны соединились намертво. Вы только не сердитесь, не думайте, что я шучу. Я очень тщательно набирал номер, который мне нужен. Конечно, конечно, быстро сказала Нина. Я ни на минутку не подумала. А вы очень спешите, Вадим Николаевич? Нет, сказал я. У вас важное дело к Нине? Нет, я просто хотел узнать, дома ли она. Соскучились? Как вам сказать? Я понимаю, ревнуете, сказала Нина. Вы смешной человек, сказал я. Сколько вам лет, Нина? 13. А вам? Больше 40. Между нами толстенная стена из кирпичей. И каждый кирпич это месяц, правда? Даже один день может быть кирпичом. "Да", вздохнула Нина. "Так да это очень толстая стена. А о чём вы думаете сейчас?" "Трудно ответить. В данную минуту ни о чём. Я же разговариваю с вами. А если бы вам было 13 лет или даже 15, «Мы могли бы познакомиться», — сказала Нина. «Это было бы очень смешно. Я бы сказала, приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкину. Я вас буду ждать в семь часов ровно. И мы бы друг друга не узнали. Вы где встречаетесь с Ниной?» «Как когда?» «И у Пушкина?» «Не совсем. Мы как-то встречались у России». «Где я?» У кинотеатра Россия. Не знаю, но на Пушкинской. Всё равно, почему-то не знаю. Вы, наверное, шутите. Я хорошо знаю Пушкинскую площадь. Неважно, сказал я. Почему? Это давно было. Когда? Девочке не хотелось вешать трубку. Почему-то она упорно продолжала разговор. Вы одна дома? спросил я. Да. Мама в вечернюю смену. Она медсестра в госпитале. Она на ночь останется. Она могла бы прийти и сегодня, но забыла дома пропуск. «Ага, ага, согласился я. Ладно, ложись спать, девочка, завтра в школу. Вы со мной заговорили как с ребёнком. Нет, что ты? Я говорю с тобой как со взрослой. Спасибо. Только сами, если хотите, ложитесь спать с 7:00. До свидания. И больше не звоните своей нене, а то опять ко мне попадёте и разбудите меня маленькую девочку. Я повесил трубку. Потом включил телевизор и узнал о том, что луноход прошёл за смену 337 м. Луноход занимался делом, а я бездельничал. В последний раз я решил позвонить нене уже часов в 11. Целый час занимал себя пустяками и решил, что если опять попаду на девочку, повешу трубку сразу. «Я так и знала, что вы ещё раз позвоните», — сказала Нина, подойдя к телефону. «Только не вешайте трубку, мне, честное слово, очень скучно. И читать нечего, и спать ещё рано». «Ладно», — сказал я, — «давайте разговаривать». «А почему вы так поздно не спите?» «Сейчас только восемь», — сказала Нина. «Сейчас только восемь», — сказала Нина. У вас часы отстают, сказал я. Уже двенадцатый час. Нина засмеялась. Смех у неё был хороший, мягкий. Вам так хочется от меня отделаться, что просто ужас, сказала она. Сейчас октябрь, и поэтому стемнело. И вам кажется, что уже ночь. Теперь ваша очередь шутить, спросил я. Нет, я не шучу. У вас не только часы врут, но и календарь врёт. Почему врёт? А вы сейчас мне скажете, что у вас вовсе не октябрь, а февраль? Нет, декабрь, сказал я и почему-то будто сам себе не поверил, посмотрел на газету, лежавшую рядом на диване. 23 декабря было написано под заголовком. Мы помолчали немного. Я надеялся, что она сейчас скажет до свидания. Но она вдруг спросила: "А вы ужинали?" "Не помню", сказал я искренне. Значит, не голодный. Нет, не голодный, а я голодная. А что, дома есть нечего? Нечего, сказала Нина. Хоть шаром покати. Смешно, да? Даже не знаю, как вам помочь, сказал я. И денег нет? Есть, но совсем немножко. И всё уже закрыто. А потом что купишь? Да, согласился я. Всё закрыто. «Хотите, я пошурую в холодильник и посмотрю, что там есть?» «У вас есть холодильник?» «Старый», — сказал я. «Север. Знаете такой?» «Нет», — сказала Нина. «А если найдёте?» «Что потом?» «Потом? Я схвачу такси и подвезу вам. А вы спуститесь к подъезду и возьмёте». А вы далеко живёте? Я носиться вам в Рашке, дом 15, дробь 25. А я на Мосфильмовской, у Ленинских гор, за университетом. Опять не знаю. Только это не важно. Вы хорошо придумали, и спасибо вам за это. А что у вас есть в холодильнике? Я просто так спрашиваю, не думайте. Если бы я помнил, сказал я. Сейчас перенесу телефон на кухню, и мы с вами посмотрим. Я прошёл на кухню, и провод тянулся за мной, как змея. «Итак», — сказал я, — «открываем холодильник». «А вы можете телефон носить за собой?» Никогда не слышала о таком. «Конечно могу. А ваш телефон где стоит?» «В коридоре. Он висит на стенке». «И что у вас в холодильнике?» «Значит так. Что тут в пакете?» «Это яйца». Не интересно. Яйца? Ага. Куриные. Вот. Хотите, принесу курицу? Не, это на французское мороженое, пока вы её сварите, совсем проголодаетесь. И мама придёт с работы. Лучше мы возьмём колбасы. Или нет? Нашёл марокканские сардины, 60 копеек банка. И к ним есть полбанки майонеза. Вы слышите? Да, сказала Нина совсем тихо. Зачем вы так шутите? Я сначала хотела засмеяться, а потом мне стало грустно. Это ещё почему? В самом деле так прогладалась? Нет, вы же знаете, что я знаю. Знаете, сказала Нина, потом помолчала и добавила. Ну и пусть. Скажите, а у вас есть красная икра? Нет, сказал я. Зато есть филе палтуса. Не надо, хватит, сказала Нина твёрдо. Давайте отвлечёмся. Я же всё поняла. Что поняла? Что вы тоже голодный. А что у вас из окна видно? Из окна? Дома кооперативная фабрика. Как раз сейчас полдвенадцатого. «Смена кончается, и много девушек выходит из проходной. И ещё виден Мосфильм, и пожарная команда, и железная дорога. Вот по ней сейчас идёт электричка». «И вы всё видите?» «Электричка, правда, далеко идёт. Только видна цепочка огоньков, окон». «Вот вы и врёте». «Нельзя так со старшими разговаривать», — сказал я. «Я не могу врать». Я могу ошибаться. Так в чём же я ошибся? Вы ошиблись в том, что видите электричку. Её нельзя увидеть. Что же, она невидимая, что ли? Нет, видимая, только окна светиться не могут. Да вы вообще из окна не выглядывали? Почему я стою перед самым окном? А у вас в кухне свет горит? Конечно. А так как же я в темноте в холодильник бы лазил? У меня в нём перегорела лампочка. Вот видите, я вас уже в третий раз поймала. Нина, милая, объясни мне, на чём ты меня поймала? Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. А если откинули затемнение, то потушили свет, правильно? Неправильно. Зачем же мне затемнение? Война, что ли? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, -ой -ой -ой -ой. как же можно так завираться? А что же, мир, что ли? Ну, я понимаю, Вьетнам, Ближний Восток, я не об этом. И я не об этом. Постойте, а вы инвалид? К счастью, всё у меня на месте. У вас бронь? Какая бронь? А почему вы тогда не на фронте? Вот тут я в первый раз только заподозрил неладное. Девочка меня вроде бы разыгрывала, но делала это так обыкновенно и серьёзно, что чуть было меня не испугало. На каком я должен быть в фронте, Нина? На самом обыкновенном, где все, а где папа, на фронте с немцами. Я серьёзно говорю, я не шучу. А то вы так странно разговариваете. Может быть, вы не врёте о курице и яйцах? Не вру. сказал я: и никакого фронта нет. Может быть, и в самом деле мне подъехать к вам? Так я в самом деле не шучу, почти крикнула Нина. И вы перестаньте. Мне сначала было интересно и весело, а теперь стало как-то не так. Вы меня простите, как будто вы не притворяетесь, а говорите правду. Честное слово, девочка, я говорю правду, сказал я. Мне даже страшно стало. У нас печка почти не греет, дров мало и темно. Только коптилка. Сегодня электричества нет, и мне одной сидеть, ой, как не хочется. Я все тёплые вещи на себя накутала. И тут же она резко как-то сердито повторила вопрос. Вы почему не на фронте? На каком я могу быть фронте? Уже в самом деле шутки зашли куда-то не туда. Какой может быть фронт в семьдесят втором году? Вы меня разыгрываете?» Голос опять сменил тон. Был он недоверчив, был он маленьким, три вершка от пола. И невероятная забытая картинка возникла перед глазами. То, что было со мной, но много лет. Тридцать или больше лет назад. Когда мне тоже было двенадцать лет. И в комнате стояла буржуйка. Я сижу на диване, подобрав ноги. Не горит свечка, или это была керосиновая лампа? И курица, кажется, не реальный сказочной птицы, которые едят только в романах, хотя тогда не думал о курице. Вы почему замолчали? спросила Нина. Вы лучше говорите. Нина «Сказал я. Какой сейчас год?» «Сорок второй», — сказала Нина. И я уже складывал в голове ломтики несообразности в её словах. Она не знает кинотеатр «Россия», и телефон у неё только из шести номеров и затемнение. «Ты не ошибаешься?» — спросил я. «Нет». сказала Дина. Она верила в то, что говорила. Может, голос обманул меня? Может, ей не 13 лет? Может, она сорокалетняя женщина, заболела ещё тогда девочкой, и ей кажется, что она осталась там, где война. Послушайте, сказал я спокойно. Не вешать же трубку. Сегодня 23 декабря. 1972 года. Война кончилась 27 лет назад. «Вы это знаете?» «Нет», — сказала Нина. «Вы знаете это. Сейчас 12 час. Ну как вам объяснить?» «Ладно», — сказала Нина покорно. «Я тоже знаю, что вы не привезёте мне курицу». Мне надо было догадаться, что французских корец не бывает. Почему? Во Франции немцы? Во Франции давным-давно нет никаких немцев. Только если туристы, но немецкие туристы бывают и у нас. Как так? Кто их пускает? А почему не пускать? Вы не вздумаете сказать, что фрицы нас победят? «Вы, наверное, просто вредитель или шпион?» «Нет. Я работаю в СЭВе, в Совете экономической взаимопомощи. Занимаюсь венграми». «Вот и опять врёте. Венгрии — фашисты». «Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия — социалистическая республика». «О, а я уж боялась, что вы в самом деле вредитель». А вы всё-таки всё выдумываете. Нет, не возражайте. Вы лучше расскажите мне, как будет потом. Придумайте, что хотите, только чтобы было хорошо, пожалуйста. И извините меня, что я так с вами грубо разговаривала. Я просто не поняла. И я не стал больше спорить. Как объяснить это? И опять представил себе, как сижу в этом самом сорок втором году, как мне хочется узнать когда наши возьмут Берлин и повесят Гитлера. И ещё узнать, где я потерял хлебную карточку за октябрь». И сказал, «Мы победим фашистов 9 мая 1945 года. Не может быть. Очень долго ждать. Слушай, Нина, и не перебивай. Я знаю лучше. И Берлин мы возьмём 2 мая». даже будет такая медаль за взятие Берлина а гитлер покончит с собой он примет яд и даст его еве браун а потом эссовцы вынесут его тело во двор имперской канцелярии и обольют бензином и сожгут я рассказывал это не нине я рассказывал это себе И я послушно повторял факты, если Нина не верила или не понимала сразу, возвращался, когда она просила пояснить что-нибудь, и чуть было не потерял вновь её доверие, когда сказал, что Сталин умрёт. Но я потом вернул её веру, поведав о Юрии Гагарине и о новом Арбате. И даже насмешил Нину, рассказав о том, что женщины будут носить брюки-клёш и совсем короткие юбки. И даже вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией. Я потерял чувство реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и слушали. Только они были голодны как черти. И дела у Вадика обстояли даже хуже, чем у Нины. Хлебную карточку он потерял, и до конца месяца им с матерью придётся жить на одну его карточку, рабочую карточку, потому что Вадик посеял карточку где-то во дворе, и только через 15 лет он вдруг вспомнит, как это было, и будет снова расстраиваться, потому что карточку можно было найти даже через неделю. Она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил её на решётку пальто, собираясь погонять в футбол. И я сказал уже потом, когда Нина устала слушать и то, что полагала хорошей сказкой. Ты знаешь Петровку? Знаю, сказала Нина. А её не переименуют? Нет. Так вот. Я рассказал, как войти во двор под арку, и где в глубине двора есть подвал, закрытый решёткой. И если этот октябрь 42-го года, в середине месяца, то в подвале, вернее всего, лежит хлебная карточка. Мы там во дворе играли в футбол. Я эту карточку потерял. Какой ужас, сказала Нина. Я бы этого не пережила. Надо сейчас же её отыскать. Сделайте это. Она тоже вошла во вкус игры, и где-то реальность ушла, и уже ни одна, ни я не понимали, в каком году мы находимся. Мы были вне времени, ближе к её 42-му году. Я не могу найти карточку, сказал я. Прошло много лет. Но если сможешь, зайди туда. Подвал должен быть открыт. В крайнем случае скажешь, что карточку обронила ты. И в этот момент нас разъединили. Нины не было. Что-то затрещало в трубке. Женский голос сказал: "Это 143 18 15. Вас вызывает Арженюкидзе." Вы ошиблись с номером, сказал я. Не извините, сказал женский голос равнодушно. И были короткие гудки. Я сразу же набрал снова не номер. Мне нужно было извиниться, нужно было посмеяться вместе с девочкой. Ведь получалась, в общем, чепуха. "Да", сказал голос Нины. Другой Нины. "Это вы?" спросил я. А это ты, Вадим? Что тебе не спится? Извини, сказал я. Мне другая, Нина, нужна. Что? Я повесил трубку и снова набрал номер. Ты с ума сошёл, спросила Нина. Ты пил? Извини, сказал я и снова бросил трубку. Теперь звонить было бесполезно. Звонок из Арджаникитза всё верну на свои места. А какой у неё настоящий телефон? Арбат-3. Нет. Арбат-1. Тридцать два. Тридцать... Нет. Сорок. Взрослая Нина позвонила мне сама. «Я весь вечер сидела дома», — сказала она. «Думала, ты позвонишь, объяснишь, почему ты вчера так себя вёл. Но ты, видно, совсем сошёл с ума». Наверно, согласился я. Мне не хотелось рассказывать ей о длинных разговорах с другой Ниной. Какая ещё другая Нина? спросила она. Это образ? Ты хочешь заявить, что желал бы видеть меня иной? Спокойной ночи, ниночка, сказал я. Завтра всё объясню. Самое интересное, что у этой странной истории был не менее странный конец. На следующий день утром я поехал к маме и сказал, что разберу антресоли. Я три года обещал это сделать, а тут приехал сам. Я знаю, что мама ничего не выкидывает из того, что, как ей кажется, может пригодиться. Я копался часа полтора в старых журналах, учебниках, разрозненных томах приложений к Ниве. Книги были не пыльными, а... Но пахла старой, тёплой пылью. Наконец я отыскал телефонную книгу за 1950 год. Книга распухла от вложенных в неё записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрёпаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалось странным, как я мог её забыть. Если бы не разговор с Ниной, я бы никогда не вспомнил о её существовании. и стало чуть стыдно, как перед честно отслужившим костюмом, который отдают старьёвщику на верную смерть. Четыре первые цифры известны Г-1-32. И ещё я знал, что телефон, если никто из нас не притворялся, если надо мной не подшутили, стоял в переулке Ситцев-Вражек в доме 15-25. Никаких шансов найти её телефон не было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащив из ванной табуретку. Мама ничего не поняла, улыбнулась только, проходя мимо и сказала: "Ты всегда так начнёшь разбирать книги, а зачитаешься через 10 минут. И уборки конец". Она не заметила, что я читаю телефонную книгу. Я нашёл этот телефон 20 лет назад. Он стоял в той же квартире, что и в сорок втором году. И записан был на Фролову К.Г. Согласен, я занимался чепухой, искал то, чего быть не могло, но вполне допускаю, что процентов десять вполне нормальных людей, окажись они на моём месте, делали бы то же самое. И я поехал носиться в вражек. Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы. Да и жили ли они здесь? Но мне повезло в домоуправлении, старенькая бухгалтерша помнила про Лоновых, и с её помощью я узнал всё, что требовалось через адресный стол. Уже стемнело. По новому району среди одинаковых панельных башен гуляла базёмка. В стандартном двухэтажном магазине продавали французских кур в покрытых инеем прозрачных пакетах. У меня появился соблазн купить курицу и принести её, как обещал, хоть и с двадцатилетним опозданием. Но я хорошо сделал, что не купил её. В квартире никого не было. И потому, как гулко разносился звонок, мне показалось, что здесь люди не живут, уехали. Я хотел было уйти, но потом раз уж забрался так далеко, позвонил в дверь рядом. Скажите, Фролова Нина Сергеевна, ваша соседка? Парень в майке с дымящимся паяльником в руке ответил равнодушно. Они уехали. Куда? Месяц как уехали на север, до весны не вернутся. И Нина Сергеевна, и муж её. Я извинился, начал спускаться по лестнице и думал, что в Москве вполне вероятно живёт не одна Нина Сергеевна Фролова, 1930 -го года рождения. И тут дверь сзади снова растворилась. Погодите, сказал тот же парень. Мать что-то сказать хочет. Мать вот тут же появилась в дверях, запахивая халат. А вы кем ей будете? Так просто сказал я, знакомый. Не Вадим Николаевич. Вадим Николаевич. Ну вот, обрадовалась женщина. Чуть было вас не упустила. Она бы мне никогда этого не простила. Нина так и сказала: "Не прощу". И записку на дверь приколола. Только записку, наверное, ребята сорвали. Месяц уже прошёл. Она сказала, что вы в декабре придёте, и даже сказала, что постарается вернуться, но далеко-то как? Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас открою какую-то тайну, расскажу ей о неудачной любви. Наверное, она и Нину пытала, кто он тебе. И Нина тоже сказала ей: просто знакомый. Женщина выдержала паузу, достала письмо из кармана халата. Дорогой Вадим Николаевич. Я, конечно, знаю, что вы не придёте. да и как можно верить детским мечтам, которые и в себе самой уже кажутся только мечтами. Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать.